Глава 9. Открытое акционерное общество. Богатый и знаменитый. Опционы. Когда в январе 1977 Маркула присоединился к Джобсу и Возняку, чтобы преобразовать их товарищество в Apple Computer Company, они оценили компанию в 5309 долларов. Менее чем через 4 года компаньоны решили, что пора организовывать открытое акционерное общество. Сумма подписки на первый пробный выпуск акций превзошла все ожидания. Такого не было со времен Ford Motors в 1956 году. К концу декабря 1980 года стоимость Apple достигла 1,79 миллиарда долларов. 300 акционеров компании стали миллионерами. Но Даниэла Котки среди них не оказалось. Он был близким другом Джобса в университете, ездил с ним в Индию, жил в коммуне на яблоневой ферме. Вместе они снимали дом, когда у Стива были проблемы с Крисэн Бреннан. Котки пришел в Apple, когда компания еще располагалась в гараже Джобса и по-прежнему продолжал работать на почасовой основе. Но при такой должности не приходилось рассчитывать на опцион на покупку акций, которые Apple предлагала сотрудникам перед первым выпуском. Я абсолютно доверял Стиву, полагал, что он не забудет друга и не хотел на него давить, признается Котки. Однако официально Котки числился техникам с почасовой оплатой, а не штатным инженером, а не штатным сотрудникам опционов не полагалось. Казалось бы, даже несмотря на это, Котке могли бы предложить учредительские акции, но Джобс не питал особых чувств к тем, с кем когда-то начинал. Стив и верность понятия несовместимые, говорил Энди Хартсфилд, инженер, работавший в Apple на первом этапе существования компании. Он воплощение неверности. Он бросает всех, кто когда-то был ему близок. Котти решил подкараулить Джобса возле его кабинета и попросить напрямую. Но Джобс при каждой встрече лишь отмахивался от друга. Никогда не пойму, почему Стив не сказал мне честно, что с моей должностью опцион не положен, удивляется Котти. все таки он был моим другом, зачем было врать? Когда я спрашивал его про акции, он советовал мне переговорить с моим непосредственным начальником. В конце концов, спустя почти полгода после первого открытого предложения, Котки собрался с духом и пришел в кабинет Джобсу, чтобы все обсудить. Но тот встретил его так холодно, что Котки оробел. Я молча заплакал, так и не смог поговорить с ним, вспоминает он. Дружба кончилась. А жаль. У Рода Холта, инженера, собравшего блок питания опционов было много, и он попытался уговорить Джобса. Надо что-то решить с твоим приятелем Даниэлем, сказал Род и предложил поделиться с ним акциями. Сколько дашь ты, столько и я, заверил Хол Джобса. Отлично ответил тот. Я не дам ему ничего. Возняк вел себя совсем иначе. Еще до первого публичного предложения он решил продать сорока разным сотрудникам среднего звена 2000 акций по очень низкой цене. В итоге большинство из них заработали достаточно, чтобы купить себе дом. Возняк приобрел для себя и своей новой жены роскошный особняк, но вскоре супруга с ним развелась и отсудила дом. Еще он делился акциями с теми из коллег, с кем, по его мнению, обошлись несправедливо, в том числе с Котки, Фернандесом, Уиггинтоном и Эспиносой. Возникав все обожали, и не только за щедрость, но многие соглашались с Джобсом, что Стив наивен, как ребенок. Спустя несколько месяцев кто-то повесил на доску объявлений рекламу благотворительного фонда United Way, на которой был изображен нищий, а под ней подписал: ВОЗ в 1990 году". Джобса Наивным не назовешь». Не зря же он позаботился о том, чтобы решить все вопросы с Криссон Бреннон до того, как компанию преобразовали в открытое акционерное общество. Джоб стал официальным лицом первого открытого размещения акций, и он же помог выбрать два инвестиционных банка, которые занимались этой сделкой: Старожилов уолл-стрит, Морган Стэнли и Хамбрхт энд Квист. Небольшую узкоспециализированную фирму из Сан-Франциско о которой тогда толком никто не слышал. К сотрудникам Морган Стэнли Стив относился крайне неуважительно. Правда, банк тогда переживал не лучшие времена, вспоминает Билл Хамбрехт. Morgan Стэнли планировал установить цену в 18 долларов за акцию, несмотря на то, что было очевидно, вскоре их стоимость подскочит до небес. Расскажите ко мне, что вы делаете с этими акциями, которые вы оценили по 18 долларов, поинтересовался Стив. Вы ведь продаете их своим клиентам, а раз так Почему же вы берете с меня 7% комиссии? Хамбрехт признавал, что сложившаяся практика была в корне несправедлива, и предложил перед первым публичным выпуском акций провести обратный аукцион для их оценки. Утром 12 декабря 1980 года Apple превратилась в открытое акционерное общество. К тому времени банкиры оценили акции в 22 доллара за штуку. Джобс приехал в офис Hambrecht Quest как раз к открытию торгов. В 25 лет он стал обладателем состояния в 256 миллионов долларов. Парень, ты богат. Отношение Стива Джобса к деньгам всегда было сложным, и до того, как он стал миллионером, и после. Идеалисты-хиппи, разбогатевшие на изобретениях своего друга, который был готов делиться ими бесплатно, дзен-буддист, путешествовавший по Индии, решивший, что его призвание создать свой бизнес, Каким-то странным образом Джобс ухитрялся сочетать в себе все эти черты, так что одно другому не мешало. Ему нравились какие-то вещи в особенности первоклассно сделанные, такие как автомобили Porsche и Mercedes, ножи Henckell, бытовая техника Braun, мотоциклы BMW, фотографии Ansel Адамса, пианино и звуковая аппаратура Bang Olufsen. При этом дома, в которых он жил, вне зависимости от размеров его состояния, не отличались вычурностью, а обставлены были так скромно, что и шейкер устыдился бы. Шейкеры члены американской протестантской религиозной секты, объединенные сообщество верующих во второе пришествие Христа, сторонники строгих нравов и скромного образа жизни. И тогда и потом путешествовал он без помпы и не держал прислуги, у него даже телохранителей не было. Покупал дорогие автомобили, но водил их сам. Когда Маркула предложил Стиву купить на двоих частный самолёт Learjet, тот отказался, хотя в конце концов потребовал у Apple собственный Gulfstream. Как и отец Стив мог торговаться с поставщиками за каждый цент, но из-за прибыли никогда не поступился бы качеством продукта. Спустя 30 лет после того, как Apple превратилась в открытое акционерное общество, он размышлял о том, как повлияло на него неожиданное богатство. Я никогда не думал о деньгах. Я вырос в семье среднего достатка и знал, что голодать точно не буду. В атаре я понял, что могу быть неплохим инженером и всегда заработаю на кусок хлеба. В университете и во время путешествия в Индию я сознательно выбирал бедность. Я жил очень просто, даже когда уже начал работать. Я был беден, и это было замечательно, потому что мне не приходилось думать о деньгах, а потом невероятно разбогател и тоже не думал о деньгах. Я наблюдал за коллегами из Apple, которые разбогатев, решали, что нужно изменить образ жизни. Кто-то покупал rolls Ройсы и особняки, нанимал прислугу, а потом тех, кто руководит прислугой. Их жены делали себе пластические операции и превращались в каких-то кукол. Так жить я точно не хотел. Это же безумие. И я дал себе слово, что не допущу, чтобы деньги меня испортили. При этом филантропом Стива не назовешь». Он основал было благотворительный фонд, но быстро понял, что ему неприятно общаться с директором фонда, которого он сам и нанял. Тот все время рассуждал о новых способах благотворительности и о том, как выгодно использовать пожертвования. Джобс презрением относился к тем, кто кичился своей щедростью или полагал, будто способен привнести в благотворительность что-то новое. Он тайком послал Ларри Бриллианту чек на 5000 долларов на открытие фонда Сева Foundation для борьбы с так называемыми болезнями бедняков и даже согласился войти в совет директоров. Но на одном из собраний поспорил со знаменитым врачом по поводу того, нужно ли поручить агентству Redhouse McKenney PR-проекты и поиск новых источников финансирования. Кончилось тем, что Джобс от злости разрыдался. С Бриллиантом они помирились на следующий вечер за кулисами благотворительного концерта, который Grateful Dead давал для сева. Но когда вскоре после первого публичного предложения акции Бриллиант и несколько членов совета директоров, среди которых были Ойви Грей и Джерри Гарсия, пришли в Apple с просьбой о пожертвований, Джобс встретил их не очень-то приветливо. Вместо денег предложил способы использовать подаренный фонду Apple 2 с программой Visicalc в исследовании, которое Сева планировал провести по проблемам слепых в Непале. Самый щедрый подарок Джобс сделал своим родителям, Полу и Кларе акции на сумму около тысяч долларов. Часть они продали, чтобы выплатить кредит за дом в Лос-Альтосе, в честь чего устроили вечеринку. Джобс приехал их навестить. Впервые в жизни над моими родителями не висела ипотека, вспоминал он. Они позвали на вечеринку друзей, все было очень мило. Однако новый дом они покупать не стали, им это не надо, говорит Джобс, они и так счастливы. Единственной роскошью, которую они себе позволяли, были ежегодные поездки в круизы от компании «Принцесс Cruises. По словам Стива, плавание по Панамскому каналу произвело на папу огромное впечатление, потому что напомнило ему о времени, когда корабль, на котором пол служил во время войны, шел в Сан-Франциско, где личный состав списали на берег. С успехом Apple слава пришла и к его официальному лицу. Первым фотографию Джобса в октябре 1981 года поместил на обложку журнал «Инк». Заголовок гласил: "Он навсегда изменил бизнес". На фото Джобс с подстриженной бородой, длинноволосой, в джинсах, белой рубашке и чересчур чур блестящем пиджаке стоит опершись на Apple 2 и смотрит прямо в камеру гипнотическим взглядом, которому научился у Роберта Фридленда. Когда Стив Джобс говорит, он искрится энтузиазмом, как человек, который видит будущее и сделает все, чтобы притворить его в жизнь. Было написано в статье. В феврале 1982 года журнал «Тайм» выпустил серию статей о молодых бизнесменах. На обложке был нарисован Джобс, не сводивший читателя гипнотического взгляда. Автор статьи утверждал, что Стив практически в одиночку создал отрасль персональных компьютеров. В краткой биографической справке, написанной Майклом Морицем, было сказано: "В 26 лет Джобс возглавляет компанию, которая всего 6 лет назад располагалась в спальне и гараже дома его родителей". А в этом году объем продаж по прогнозам должен составить 600 миллионов долларов. Иногда Джобс как руководитель бывает резок и груб с подчиненными, он этого не отрицает. Мне надо научиться владеть собой. Несмотря на славу и богатство, Стив продолжал считать себя неформалом. На встрече со студентами в Стэнфорде он снял ботинки и пиджак, купленный в магазине Willke's Beaufort, и уселся на столе в позе лотоса. Вопросы слушателей про то, когда акции Apple поднимутся в цене, Джобс попросту игнорировал. Вместо этого рассуждал о будущем отрасли и признавался, что надеется в один прекрасный день создать компьютер размером с книгу. Когда вопросы о бизнесе иссякли, Джобс поменялся ролями с аудиторией и спросил сидевших в зале прилизанных тихонь. Сколько среди вас девственников? Послышались нервные смешки. А кто пробовал ЛСД?» – Смех усилился. Всего один или двое подняли руку. Впоследствии Джобс не без сожаления признавался, что новое поколение показалось ему более меркантильным и зацикленным на карьере, нежели его собственное. Когда я учился в школе, шестидесятые уже отшумели, а пришедшим на смену практицизм еще не набрал силу, говорил Стив. Нынешним студентам чужд идеализм. По крайней мере, они не испытывают такой тяги к духовному, как мы, и не станут тратить время на разные философские вопросы. их интересует бизнес. Джобс утверждал, что его поколение таким не было. Идеалистический ветер 60-х до сих пор раздувает наши паруса. Из большинства моих родственников, кого я знаю, это уже не вытравишь.